Глава вторая «Какой вкусный обед!» — заметила Клэр, доедая сахар, оставшийся на дне чашки. «Первая еда на суше кажется восхитительной. Когда сядешь на пароход и читаешь меню, боже мой, чего только тут нет! А потом все сводится к холодной ветчине чуть ли не три раза в день. Ты испытывала это разочарование?» «Еще бы!» — ответила Флэр хотя кэри были обычно очень хороши. Кэри — индийское блюдо, рис под соусом из пряностей. Но не на обратном пути. Я уж это кэри просто видеть не могу. Как идёт конференция круглого стола? В 1930 и 1931 годах в Лондоне были проведены две конференции круглого стола. Обещая внести изменения в Конституцию Индии, англичане добивались соглашения с индийской буржуазией. «Понемножку. А что на Цейлоне? интересуется положением дел в Индии?» «Не особенно. А Майкл?» «Мы оба интересуемся». Брови Клэр взлетели с восхитительной внезапностью. «Но вы же ничего о ней не знаете». «Я ведь была в Индии, одно время встречалась со многими студентами-индийцами». «Ах, студенты! В том-то и беда, они очень передовые, а народ очень отсталый!» «Если хочешь повидать Кита и Кэт перед тем, как уехать, пойдем наверх», — предложила Динни. Посетив детские, сестры снова уселись в машину. «Флэр меня поражает», — заметила Клэр. «Она всегда знает в точности, чего хочет». И, как правило, это получает. Правда, бывали исключения. Я всегда сомневалась, действительно ли она хотела иметь Майкла своим мужем. — А что, был неудавшийся роман? Динни кивнула. Клэр посмотрела в окно. — Ну, не она первая. Сестра не ответила. Теперь в поездах очень свободно, — заметила Динни, когда они уселись в пустом купе третьего класса. Знаешь, Динни, после той отчаянной глупости, которую я выкинула, я просто боюсь встречи с папой и мамой. Мне необходимо найти себе работу. Да, тебе скоро станет тяжело в Кондефорде. Дело не в том. Я хочу доказать, что я не безнадежная дура. Интересно, а может, из меня бы вышел управляющий отелем? Английские отели до сих пор очень старомодны». — Хорошая мысль. Скучать будет некогда, и ты повидаешь множество всякого народа. — Ты надо мной смеешься? — Нет, детка, просто голос здравого смысла. Ты никогда не любила хоронить себя заживо. — А как раздобыть такое место? — Понятия не имею. Да теперь у людей денег нет, чтобы путешествовать. Кроме того, я боюсь, что управлять отелем — дело непростое. Тут есть еще особая техническая сторона дела, которую нужно изучить. «Хотя тебе может помочь твой титул». «Я бы не хотела пользоваться именем корвина Лучше просто миссис Клэр». «Понимаю. Тебе не кажется, что мне следовало бы знать обо всем этом немного больше?» Клэр ответила не сразу. Потом вдруг выпалила. «Он садист». «Я никогда не могла хорошенько понять, что это такое», — сказала Динни, взглянув на вспыхнувшее лицо сестры. «Ну, когда человек ищет сильных ощущений, и они еще сильнее, если он причиняет боль тому человеку, который ему дает эти ощущения. А жена — наиболее подходящий объект». «Да что ты!» «Много было всяких штучек, а мой хлыст для верховой езды — только последняя капля». «Неужели он тебя?» — воскликнула Динни в ужасе. «Да, да!» Динни подсела к сестре и обняла ее. «Клэр, ты должна от него освободиться!» «А как? Что я могу доказать? Да и кто захочет выставлять напоказ такую мерзость? Ты единственный человек, которому я в силах об этом сказать». Динни встала и открыла окно. Теперь ее лицо горело так же, как и лицо сестры. Клэр безучастно продолжала. «Я ушла от него при первой возможности, но все это между нами. Видишь ли, обыкновенная страсть скоро теряет остроту, а климат у нас там жаркий». «Господи!» — отозвалась денни и снова села напротив сестры. «Я сама виновата. Я все время знала, что хожу по краю пропасти, вот и сорвалась». — Ну, детка, ведь не можешь же ты оставаться в двадцать четыре года и замужем, и соломенной вдовой. — Не вижу, почему. мария шманке неудачный брак в переводе с французского — очень успокаивает кровь. — Все, к чему я теперь стремлюсь, — это достать работу. Я не собираюсь сесть папе на шею. — А как он, Динни, сводит концы с концами? — Не совсем. Дела только стали поправляться, но эти последние налоги совсем нас погубят. Важно продержаться, не сокращая служащих, да и все в том же положении. Я всегда чувствовала, что мы с деревней одно, или вместе потонем, или выплывем, но так или иначе плыть нужно. Отсюда и мой проект пекарни. Если у меня не будет другой работы, могу я взять на себя доставку? Вероятно, старая машина еще цела? «Можешь помогать, детка, как хочешь, но ведь сначала надо все наладить. Хорошо, если удастся к январю, а до тех пор еще будут выборы». «Кто наш кандидат?» «Его зовут Дорнфорд. Человек новый вполне порядочный». «Ему понадобятся вербовщики голосов». «Еще бы!» «Отлично! Это для начала». «А что, от национального правительства есть какой-нибудь толк?» Они говорят о завершении своей работы. Но каково оно будет, они пока скрывают. Как только нужно действительно что-то решить, они никогда не могут договориться. Все это мне непонятно. Но я могу ходить по домам и говорить «голосуйте за Дорнфорнда». Как тетя Приезжает завтра. Вдруг вспомнила, что еще не видела малыша. Говорит, что настроена романтически... Хочет получить комнату священника, просит меня последить, чтобы с ней не носились. Словом, все такая же. Я часто ее вспоминала, и мне сразу становилось легче. Наступило долгое молчание. Динни думала о Клэр, а Клэр о самой себе. Наконец, ей это наскучило, и она взглянула на сестру. Верно ли, что Динни переборола свою любовь к Уилфреду Дезерту? Хьюберт писал об этом романе с такой тревогой, когда он был в разгаре, и с таким облегчением, когда он оборвался. Сестра просила, чтобы ей никогда об этой истории не напоминали, но ведь прошло больше года. Рискнуть? Или она ощетинится, как ёж? «Бедная Динни, мне двадцать четыре», — продолжала размышлять Клэр. «Значит, ей двадцать семь». Она молча разглядывала профиль сестры. Его очертания были прелестны, а чуть вздернутый носик придавал лицу что-то задорное. Глаза всё такие же красивые, их васильковый цвет не поблёк, и кайма ресниц при светло-каштановых волосах кажется неожиданно тёмной. Всё же лицо это похудело и утратило то, что дядя Лоренс называл когда-то «искорки Динни». «Будь я мужчиной, непременно влюбилась бы в неё», — решила Клэр. Она по-настоящему хороша, но все-таки в ней чувствуется теперь какая-то печаль, и это исчезает только, когда она с кем-нибудь разговаривает. Клэр прикрыла глаза и продолжала наблюдать за сестрой сквозь опущенные ресницы. Нет, расспрашивать нельзя. По лицу сестры было видно, что замкнутость нелегко ей далась, и нарушить ее было бы непростительно. «Детка», — обратилась к ней Динни, — Ты хочешь жить в своей прежней комнате? Боюсь только, что у нас слишком много развелось голубей, и они все время воркуют как раз под окнами. Ну, что за беда? А где ты будешь завтракать? У себя? Пожалуйста, не волнуйся из-за меня, дорогая. Ни ты, ни кто другой. Это будет меня угнетать. Как хорошо опять очутиться в Англии, да еще в такой чудесный день. Трава все-таки замечательная вещь. И вязы и голубая даль. «Еще одно, Клэр. Сказать папе и маме про Джерри или лучше не говорить?» Клэр сжала губы. «Мне кажется, они все-таки должны знать, что я к нему не вернусь». «Конечно, и хоть отчасти причину. Ну тогда, что с ним просто невозможно жить». Динни кивнула. «Я не хочу, чтобы они считали виновницей тебя». — Остальные пусть думают, что ты приехала подлечиться. — А тетя М? — спросила Клэр. — Ею я займусь сама. Она, наверное, будет поглощена малышом. Вот мы и доехали. Стала видна Кондофордская церковь и кучка домиков, по большей части крытых соломой. Они составляли как бы центр этого разбросанного прихода. Уже показались службы, но не сама усадьба. — Расположенная в низине, как все старинные усадьбы, она была скрыта деревьями. Прилипнув носом к стеклу, Клар заметила. — Даже сердце забилось. Ты по-прежнему любишь наш дом, Динни? — Еще больше. — Странно, я люблю, а жить дома не могу. — Типичная английская черта. Отсюда и Америка, и Доминионы. — Бери СССР, а я возьму чемодан. Их путь по лугам, озаренным светом заката, мимо вязов, покрытых золотыми бликами увядших листьев, был краток и восхитителен. Он завершился у входа в темный холл, откуда, как обычно, выскочили собаки. — Это вот новое, — сказала Клэр о черном спаниеле, обнюхивавшем ее челки Да, Фош, они со Скоромушем подписали пакт Келлога, поэтому его и не соблюдают. А я нечто вроде Маньчжурии и день не распахнула дверь в гостиную вот она мама клэр подбежала к матери которая ждала ее с улыбкой бледной и взволнованная и за все время путешествия впервые почувствовала как ее горло сжал спазм так вернуться и нарушить их покой ну мама дорогая вот и твоя непутевая дочь ты совсем не изменилась слава богу Освободившись от горячих объятий дочери, леди Чаррелл в смятении взглянула на нее. «Папа у себя в кабинете». «Я позову его», — сказала Динни. В скудно обставленной комнате, от которой веяло все той же солдатской суровостью, генерал возился с каким-то приспособлением, помогавшим быстро надевать бриджи и сапоги для верховой езды. «Ну?» — спросил он. «Все в порядке, папочка». Но это все-таки разрыв, и, боюсь, окончательный. «Плохо», — отозвался генерал, нахмурившись. Динь не взяла его за лацком. «Это не ее вина, но я бы не стала ни о чем ее расспрашивать. Сделаем вид, будто она приехала просто погостить, и постараемся, чтобы она чувствовала себя здесь как можно лучше». «А что этот тип натворил?» «Просто он страшный человек». «Я знала, что в нем есть какая-то жестокость». «То есть, как это знала Динни?» «Ну, по его улыбке, по губам». Генерал сердито хмыкнул. «Идем», — сказал он, — «после расскажешь». Он старался казаться веселым, был с Клэр особенно ласков и усиленно расспрашивал ее, как она доехала, и о Цейлоне, все воспоминания о котором ограничивались для него пряными ароматами, доносившимися с берегов острова, и прогулкой по садам коломба Клэр, все еще взволнованная встречей с матерью, была благодарна отцу за эту чуткость. Она довольно скоро ушла в свою комнату, где стояли ее уже разобранные чемоданы. Она подошла к окну мансарды, до нее доносилось вракование голубей и внезапный всплеск их крыльев, когда они поднимались в воздух из затисовой тисовой изгороди сада. Заходящее солнце все еще светило сквозь вязы, и ее нервы отдыхали в этой безветренной глубинной тишине, пахнувшей совсем иначе, чем на Цейлоне. Это был воздух Родины. Восхитительно здоровый, свежий и домашний, с легким запахом горящих листьев. Среди деревьев подымался тонкий голубой дымок от небольшого костра, разложенного во фруктовом саду. И вдруг она закурила папиросу. Весь характер Клэр сказался в этом простом движении. Она не умела отдаваться покою в тишине. Она вечно стремилась к более полному наслаждению, которое для таких натур всегда остается недостижимым. Сидевший на желобе покатой черепичной крыши мохнатый голубь наблюдал за ней кротким темным глазом и чистил себе перья. Прекрасна была его белизна, и гордость была в его тельце, и такая же гордость была в круглом тутовом деревце, уронившем на землю кольцо из листьев, пестревших в траве. Последние лучи солнца пронизывали остатки желтой-зеленой листвы, и деревце казалось сказочным. Семнадцать месяцев назад она стояла у этого окна и смотрела поверх тутового дерева на поля и зеленеющие рощи. А потом — семнадцать месяцев под чужим небом и чужими деревьями, среди чужих запахов, звуков и вод, и все это — Новое, возбуждающее, мучительное, не дающее удовлетворение. Покоя нет. И уж, конечно, его не было и в белом доме с широкой верандой, которой они занимали в канди Сначала ей там нравилось, потом она стала сомневаться, нравится ли ей, потом поняла, что не нравится, потом она все там возненавидела. А теперь это миновало, и она снова дома. Клэр стряхнула пепел с папиросы, Потянулась, и голубь взвился с легким шорохом.